Глава шестьдесят седьмая Дэрил склонился над унитазом, и его вырвало в третий раз. Но тро горело, и наружу выходила только желчь. Он вытер рот, спустил в воду и посмотрел на свое отражение. Серое лицо, огромные мешки под глазами. Заснуть не удалось. Его преследовал один и тот же сон, как он находит у себя в шкафу повесившегося Джо. Он посмотрел на трусы. Они вновь были мокрые. Он снял их, смял и бросил в корзину для тряпья. В дверь постучали. «Что? У тебя все в порядке?» — спросила мать. Все нормально, просто съел что-то не то. — Чего? — Что-то не то съел! — крикнул Дэрил. Он подошел к раковине, умылся холодной водой и выглянул в окно. Поля были покрыты дымкой. Серое небо наполняло сердце недобрым предчувствием. Он выключил воду и вспомнил, что не слышал скрипа половиц, а значит, мать так и стоит под дверью. — Что тебе нужно? «Мне нужно в магазин, но машина Морриса загораживает мне выезд!» Дэрил вытер лицо, обернул полотенце вокруг пояса и открыл дверь. Мать стояла одетая для выезда в город, на ней был фиолетовый брючный костюм и черные лакированные туфли-лодочки. Через плечо висела белая сумка. «Ключи в зажигании, передвинь ее!» Она внимательно посмотрела на его лицо. «Ты же знаешь, что я умею водить только автомат, а у него там передачи». «У всех машин передачи, мама. Ты понимаешь, что я хочу сказать, так что передвинь ее, пожалуйста». Он пошел в комнату, надел старый спортивный костюм и вышел к машине. Мать стояла около нее и вглядывалась в салон. Когда он подошел, она рассматривала большое пятно крови на ручке пассажирского сиденья, а потом повернулась и внимательно посмотрела на него. «Ты заболел?» «Я сегодня не пойду на работу. У меня расстройство желудка». «Сегодня суббота?» «А, да». Она снова посмотрела на кровь. «Наверное, кто-то из рабочих порезался». Сказал Дэрил, садясь за руль. «Кто? Они обязаны подойти ко мне и отметиться в журнале травм!» Дэрил ничего не ответил. Мэрил пошла к своей машине и разблокировала ее. Он дал задний ход, заметив, что мать, сдавая назад, наблюдает за ним. Когда она уехала, он поставил машину Морриса на место и осмотрел пятно. Это была кровь в районе. Вчера она осталась и у него на руке, когда он ехал домой. Он взял салфетку и тщательно все вытер. В прихожей его затрясло. грендель подошла и лизнула его руку. Под ногами заскрипела половица. Знакомые звуки. Вдруг он подумал о будущем. А что было бы, живя он не на ферме? Что будет, если его поймают? Он попытался подумать, как нужно будет вести себя в таком случае, если пойти на работу в понедельник, там повсюду будет полиция. Это если они нашли тело в районе. Но, насколько ему было известно, она жила одна. До понедельника на работе ее никто не хватится, да и тогда они могут решить, что она заболела. Тело могут не обнаружить еще несколько дней. Ему просто нужно время, время подумать. Полиция не знает, на какой машине он приезжал. Никто его не видел. Надо было оглянуться, когда Брайоне села к нему в машину и посмотреть, был ли рядом банкомат. Если да, то на нем могла быть камера. Все ли светофоры оснащены камерами? Он был на машине Морриса. Надо было надеть перчатки. Теперь его ДНК повсюду в доме. Дэрил запаниковал. а потом по телу разлилось спокойствие. Да, один раз они вместе сходили на свидание. Этот факт давал повод для подозрений, но ведь оно было больше недели назад. Можно будет сказать, что после кино он зашел к ней на кофе, поэтому его следы остались у нее дома. И тут его охватила эйфория. Ему стало легко и хорошо. Он потрепал грендель и пошел наверх принять ванну. А потом он позавтракает и пойдет в сушильне навестить свою узницу.